«Почему ты так гонишь?» Гейл ухватил из за подлокотник. «Сбавь скорость!» Роберт словно не слышал. Не кивнул, не покачал головой. Молча продолжал давить на педаль. Прошло несколько секунд, прежде чем соизволил ответить. «Совершенно не гоню!» Пожал плечами и посмотрел в левое зеркало, готовясь к обгону. У Гейл... Похолодело в животе. Роберт не водил машину больше года, но уговорил ее. Он, мол, в полном порядке, никаких водителей приглашать не нужно. И она с удовольствием согласилась. Пусть попробует. Но как только Роберт выехал на трассу на Детхем, тут же придавил педаль. И сейчас стрелка на спидометре Ягуара колеблется на отметке 80 миль. Роберт. «Ну, пожалуйста!» «Уйди же на правую полосу! Есть же правила, Прошипел он, адресуясь водителю, который ехал перед ним. Демонстративно прибавил скорость и гнал за ним чуть не вплотную. В конце концов, тот судорожно перестроился и несколько раз мигнул дальним светом в догонку. Есть и такой способ выражать свое возмущение. «Бывают же лопухи!» Воскресные водители. Покачал головой Роберт и еще прибавил скорость. 85. Гейл стиснула зубы. Роберт всегда любил быструю езду, она это прекрасно знала. Но сейчас, после всего, что им пришлось пережить, последние дни он просто пузырился энергией иной раз на грани с беспричинной раздражительностью по пустякам. На голове вся та же попайка, хотя она просила ее не надевать. Впрочем, почему эта чепуха так ее огорчает и даже пугает, она не смогла бы объяснить. Но ведь Роберт никогда не гордился своей службой во флоте. Тем более, что продолжалась она недолго. Подхватил какую-то серьезную инфекцию, и его списали на берег. Он даже иной раз посмеивался над разочарованием отца. Тот, по-видимому, мечтал увидеть сына в адмиральской форме. «Куда мы едем?» «Сюрприз!» — нараспев протянул Роберт. «Я не собиралась ехать куда-то далеко». Гейл глянула на часы. «У нас не так много времени». «Собственно, времени у них более чем достаточно. Но Гейл не хотела никаких сюрпризов. Ей хватило и вчерашней новости». Вскоре после пожара в тоннеле позвонил один из врачей группы, хотя мог и не звонить. Новость гремела на всех каналах. Добровольцы из группы апробации препарата по лечению болезни Альцгеймера подлежат изоляции в течение полугода. Дикторы пользовались эвфемизмом «для наблюдения». Это звучало так жутко, что Гейл старалась об этом не думать. Именно поэтому и согласилась на эту экскурсию, цели которой так и не понимала. И ей было страшно. Она прекрасно знала, что без следующей дозы Гнайс Роберт рискует вновь впасть в полную деменцию. На всякий случай спросила у врача. «Да», — сказал тот, — «для закрепления результата необходима еще одна доза. Но не волнуйтесь, ничто пока не потеряно». «Давайте жить сегодняшним днем. И эта жуткая новость пришла, когда она уже начала надеяться, что остаток жизни пройдет спокойно и счастливо, что они будут жить долго и умрут в один день. Роберту назначили срок. Послезавтра. Она с утра нашла подходящую сумку и попыталась собрать все необходимое, но дело не шло. Гейл была настолько растеряна, что не понимала, что именно может понадобиться пожилому человеку в изоляции. Где? В санатории? В лечебнице? В доме престарелых? Она уже позвонила в десяток разных учреждений и везде получила один и тот же ответ. Без сопровождающих. Даже их звездный адвокат ничего не мог сделать. «Здесь!» Роберт резко свернул на пронумерованный съезд с трассы и снизил скорость. Гейл посмотрела на указатели. Как он сумел найти этот поворот? Несколько месяцев назад Роберт мог заблудиться в собственном доме. Они приехали в промышленный пригород Дэтхема. Гейл, если и была в Дэтхеме, то очень давно. Кажется, на открытии галереи. В другой раз поехали в новый, но уже знаменитый огромный кинотеатр с потрясающей, как утверждали, акустикой. А это — типичный промышленный район, малопривлекательный, как и все промышленные районы. Дайте знать, если заметите странности в его поведении. Нет, ничего странного она не замечала, за исключением вспышек бурной энергии. Врач — Пытался ее успокоить. «Нет-нет, не беспокойтесь. Ничто не происходит внезапно. Всегда есть продромы». Это слово было ей незнакомо. Посмотрела в Википедии. «Предвестники». Но в новостных лентах писали именно так. «Никаких продромов». Нормальный человек внезапно превращается в убийцу. Какая несправедливость. Гейл изо всех сил старалась не думать, но думала и тут же впадала в отчаяние. Раньше предметом постоянного беспокойства была его болезнь, а теперь как будто здоров, но даже порадоваться не успела. Как выяснилось, здоровье может оказаться призрачным. Обредший ориентацию разум толкает вроде бы безобидного старика на массовое убийство. Иногда... Приходила неприятная мысль. Лучше бы они вообще не поддавались соблазну испытать это новое лекарство. Но Гейл старалась ее отбросить. Что за ерунда? Главное, ее муж вновь стал Хома сапиенс. Закрытое лечение. Ну и что? Даже не лечение, сказал врач, а наблюдение. По крайней мере, они смогут перезваниваться. А вдруг? Все эти странности — бита, дурацкая флотская бескозырка, дикая гонка по шоссе — вовсе не странности. А именно она — это фонтанирующая энергия. Роберт достал из кармана телефон, и Гейл вздрогнула. Как теперь избавиться от ежечасной подозрительности? Вчера вошла в кабинет и застала его с айфоном в руках. Он смотрел какую-то кровавую драку. Гейл даже вскрикнула. Что за ужас ты смотришь, Роберт? Он пожал плечами и улыбнулся. У -у -у, ужас, ужас! Бум, бах, трах! Трейлер, реклама нового фильма. Поисковик, то и дело, подсовывает всякую чушь. Скорее всего, она реагирует неадекватно. Гиперреакция. А если хочешь, могу помочь с навигацией 142, пробормотал Роберт, будто не слышал ее слов, и положил телефон на колени. Следующая улица. Машина впереди резко затормозила перед поворотом. Роберт еле успел среагировать, нажал на гудок и долго держал. А как насчет соблюдать дистанцию, Роберт? Да. Ты права. Он снял руку с гудка и смущенно улыбнулся. Моя кульпа. Моя ошибка. Мы же никуда не торопимся. А кто тебе сказал, что торопимся? Я? Нет. А ты торопишься? Еще как? Она повернулась и завертела головой. Более унылый пейзаж и вообразить трудно сплошные мастерские, гаражи и склады. Роберт со значением приподнял указательный палец и притормозил на боковой улочке с невзрачными лавками. На пустынной и, конечно же, бесплатной парковке несколько кемперов. В конце, на самом углу — магазин алкоголя. Ягуар остановился. На магазине пугающая вывеска Деннан «Оружие», и амуниция. Гейл прикусила губу. «Ничто не происходит внезапно. А если произойдет? «Роберт, а почему...» «Приехали. Это здесь». Он выключил двигатель и открыл дверцу. Гейл не шевельнулась. Даже ремень не отстегнула. «Что ты собираешься делать?» «Гейл, прошу тебя». Не будь такой подозрительной. Пойдем со мной. Она открыла дверь, прихватила сумочку и задержалась на секунду. Может, лучше сунуть сумочку под сиденье? В таких районах... А, все равно. На заброшенной парковке, кроме их Ягуара, стояли еще два пикапа с пустыми кузовами. Гейл прижала Фэнди локтем и, то и дело оглядываясь, пошла за мужем. Он придержал для неё дверь. Магазин оказался неожиданно огромным, не меньше 20 метров в глубину. На стене позади прилавка висели большие черные ружья. Гейл затошнила. Она никогда в жизни не бывала в оружейных магазинах. Стены увешаны рекламными плакатами, ружья, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы в перемешку с американскими флагами. Возле прилавка о чем то беседовали несколько человек. «Я ищу Пола», — сказал Роберт. насчет машины». «Это я, Пол», — сказал могучий парень с прямым пробором и конским хвостом, такой толстый, что футболка с логотипом Харли Дэвидсон давно должна была бы лопнуть на животе. «Добро пожаловать!» Гейл не сумела сдержаться и шумно выдохнула. Пройдемте, тачка на заднем дворе. Попросив одного из парней заменить его за прилавком, пол жестом указал дорогу. Сейчас ты кое-что увидишь, загадочно произнес Роберт и взял ее за локоть. Теплая, твердая, как в молодости, рука. Гейл только сейчас поняла, что сама-то она совершенно заледенела от страха. Стресс отпустил так внезапно, что она еле удержалась, чтобы не разрыдаться. Проклятая болезнь. Проклятое лекарство. Чем они согрешили, чтобы на них обрушился весь этот кошмар? Роберт галантно пропустил ее вперед, не отпуская локоть. И она вспомнила. Он же говорил на днях про эту машину. Намекнул, что собирается поехать и посмотреть. А сегодня просто-напросто захотел устроить приятный сюрприз. Если бы не эти каркающие вороны с телеканалов, давно бы сообразила. Толстяк Пол с трудом протиснулся в узкую низкую гаражную дверь, открыл запертые изнутри ворота и включил свет. Вот он, красавец! Роберт отпустил руку Гейл и подошел к машине. Меркурий. «Сорок шестого года», — сказал севшим от волнения голосом, как будто встретил старого друга. Пол расплылся в улыбке и кивнул. «Он самый!» Роберт нежно погладил темно красный почти вишневый капот, провёл рукой по лобовому стеклу. «Восьмёркая кабриолет. У отца был точно такой». Только сейчас Гейл вспомнила фотографию из семейного альбома. Да, он прав. И даже цвет такой же. Может, чуть темнее. Да, — тихо подтвердила она. Я помню. Неужели собрался купить этого красавца? Гараж и так битком, а он все равно через два дня уезжает. Роберт ласково похлопал по крыше и радостно засмеялся. Брезент, настоящий брезент. Подумай только: копия отцовского, цвет, решетка радиатора, все. Очень красивый, неуверенно согласилась, Гейл. Роберт открыл дверь, сел на водительское место и положил обе руки на полуметровую баранку. Так маленькие дети играют во взрослых. Забрался в отцовскую машину и вцепился в руль. «Тридцать пять», — сказал Пол и почесал живот. «Вообще-то он стоит на десятку больше». Роберт жестом пригласил Гейл сесть рядом. «Он им так гордился. Требовал от нас, детей, обязательно вытирать ноги. Он вообще был очень аккуратным и чистоплотным. Отец». Гейл села на пассажирское сиденье. И в самом деле... Что-то в этом есть. Простая панель приборов, разделённое пополам лобовое стекло. Она прекрасно понимала ностальгический припадок мужа. Но в гараже же... Начала было и тут же осеклась. Посмотрела на его лицо, на выражение глаз. Совершенно ясно, что перед его внутренним взором мелькают незабываемые картины детства. Яркие цветные. Пройдёт совсем немного времени, и экран потемнеет. У них только два дня, потом пустота и мрак. «Мы можем поставить его в летнем доме». «Летняя машина!» — совершенно по-детски рассмеялся Роберт. «Значит, мама с нами? Но что мы будем делать с летней машиной в Массачусетсе?» с бесконечными погодными капризами. Пол постучал в окно. Роберт поспешно опустил стекло. «Состояние отличное», — сказал Пол. «Кстати, можно зарегистрировать его как антиквариат. Там полно всяких преимуществ». Роберт кивнул и повернулся к Гейл. «Я же понимаю. Ты наверняка удивляешься, что за дурацкая затея». Она еще раз глянула на приборную панель, отделанную полированным деревом с такой замысловатой текстурой, что сразу подозреваешь имитацию. Огромные циферблат из педометра и указателя оборотов. На пробег даже не глянула. Сразу видно, машина либо с ничтожным пробегом, либо любовной тщательно восстановлена. Таких энтузиастов с каждым годом становится все больше. Ароматическая елочка распространяет запах ванили. В те годы на них была мода, а за зеркалом пучок перьев экзотических птиц. Наверняка что-то вроде ловца снов. Хорошие сны, согласно поверью, легко находят дорогу, а плохие застревают в перьях. Вообще-то, странная затея. Кому придет в голову спать за рулем? Роберт так и не снимал руки с рычага переключения передач. Она накрыла его руку своей и улыбнулась. «Хорошая машина лишней не бывает». Глаза его блеснули. «Я так и знал, что тебе понравится». Роберт прав. Она тоже начала невольно вспоминать детство. «Тогда все машины выглядели примерно как это». Мода на огромные корабли пустыни еще не появилась. Появится в 50-х. Этот красавец сделан 75 лет назад. Равесник. Но он такой же, как и тогда. А она сама. Если вдуматься, и она тоже. Та же девочка. Лицо в зеркале меняется, а глаза — нет. Вернее, глаза тоже меняются а выражение остается прежним. На душе стало тепло. Ведь с Робертом происходит то же самое. Господи, сколько раз она пыталась его изменить. Даже не столько пыталась, сколько хотела, чтобы он изменился. Роберт слишком много работал, был молчалив, разумен, бесконфликтен. Но как только он и вправду изменился, ей стало жутко как, наверное, чувствует себя ребенок впервые в жизни увидевший пьяного отца. Чужая мимика, чужой голос. И человек внезапно становится незнакомцем, от которого неизвестно, что ожидать. Болезнь сделала с Робертом то же самое, только в тысячу раз хуже. Началось с мелочей. Внезапные потери концентрации, забывчивость. Но главное — Взгляд. Взгляд стеклянил с каждым днем. Ей казалось, что еще немного, неделя, месяц, и он, оставаясь сравнительно здоровым, исчезнет из жизни. А сейчас? Гейл была уверена. Нет, она вовсе не хотела, чтобы он изменился. Даже в те далекие годы взаимной, как это теперь называют психологи, притерки. Должно быть, это и есть неоспоримый признак любви. Любят не за что-то, а несмотря ни на что. Со всеми мелкими недостатками, с капризами, с нежеланием следовать слепленному тобой из фильмов и книг образу. Раньше Гейл этого не понимала, не осознавала, что именно эти мелочи и составляют основу совместной жизни в любви и доверии. А сейчас Она на краем уха прислушивалась к беседе, которую муж завел с полом, о Трумане, о забастовке столиваров. Тогда было не понять, кто же правит бал Вашингтон или Профсоюзы, сказал Роберт. И она подумала, что готова сидеть и слушать его дни напролет. Вспомнила, какой страх ее охватил, когда она подметила первые признаки болезни. Вначале почти незаметное, а для чужого человека, возможно, и вовсе незаметное, но не для нее. А теперь? Нет, никакой опасности от него не исходит. Роберт не станет злодеем только потому, что какой-то псих зарезал несколько своих товарищей в доме престарелых. Рубашка на спине немного помялась. Бумажник, как всегда, оттопыривает задний карман джинсов. Лысина на затылке, отвисшие мочки, старческая пигментация на руках. Но человек-то он все тот же. Достаточно глянуть на него за рулем этого ностальгического кабриолета. Она откинула голову на подголовник. Страх исчез, как и не было. Гейл закрыла глаза.